Глава 102. Мы с Бобби, когда все разошлись, решили выпить за встречу в Блэкбридже. То есть в полный нуар. Джейсон Ричи жестикулирует пивной бутылкой. Рон тоже пьёт пиво, как всегда при Джейсоне. Отец должен быть примером для сына. Мы и можно сказать, вроде как доверяем друг другу, понимаете? Похоже на то, что с годами мы оба переменились к лучшему. Оби не сказал, чем теперь занимается, но выглядит он счастливым, так что всё в порядке. Никто надо думать не захочет мне сказать, кем он теперь стал. Джейсон вопросительно смотрит на Элизабет с Джойс, но Оби мотают головами. Ладно, говорит Джейсон. Никто не любит стукачей. Но всё-таки уверенности у нас не было, понимаете? Нет уверенности, что это не один из нас сделал. Не было уверенности, что этот Джонни живёхоник и вернулся, чтобы отомстить. Так что я кое-кому позвонил. О, и кому же? спрашивает Джойс. Джейсон улыбается. Кого никто не любит, Джойс. Джойс покорно кивает. Стукачей, Джейсон. Скажем так, я позвонил одному приятелю, которому мы все доверяли. Но и Джонни тоже ему доверился бы, хотя по другим причинам. И он подъехал. А куда ему было деваться, если мы вдвоём зовём? И мы спросили его напрямую: Был ли здесь Джонни? Ты его видел? Только между нами и дальше нас не пойдёт. И он видел? спрашивает Элизабет. Видел, говорит Джейсон. Джонни объявился за 3 дня до убийства Тони и отбыл в день его смерти. Он обвинил Тони, что тот его сдал, столько лет назад. Джонни, разве поймёшь? Джойс понимающе кивает, и Джейсон рассказывает дальше. Может, он просто решил, что время приспело восстановить справедливость. Бывают люди с долгой памятью. А вы этому источнику доверяете? И Питер доверяет, спрашивает Элизабет. Питер? удивляется Джейсон. Извините, Бобби, поправляется Элизабет. Годы сказываются. Вы из Бобби? Оба ему доверяете? Жизнь бы доверил, говорит Джейсон. Вернее, человека не сыщешь, а помогать Джони у него есть свои причины. Если ваши дружки из полиции сами его не вычислят, я им подскажу, обещаю. Но, по-моему, у них хватит ума самим разобраться. А зачем было Джони посылать вам фотографию, Джейсон? спрашивает Ибрагим. Джейсон пожимает плечами. Думаю, Просто хотел дать нам знать, что это он. Похвалялся. Джонни всегда такой был. Мой адрес ему легко было найти. Меня все вокруг знают. Джонни, что бы ни не сделал, непременно должен был рассказать. А выглядит Джонни по-прежнему? И что там с новым именем? спрашивает Элизабет. Джейсон качает головой. Нас не касается. Мы спросили только то, что спросили. Хотели знать наверняка. И хватит. Жаль, говорит Элизабет. Ну, если его не выследит полиция, так вы четверо наверняка, успокаивает Джейсон. И послушайте, мы с Бобби просто мы хотели сказать вам спасибо, что свели нас и помогли добраться до правды. Без вас ничего этого не было бы. Если честно, без вас я, наверное, не выпутался бы из этого дела. Так что у меня для вас тут кое-какие мелочи, если можно. Безусловно можно. Джейсон расстёгивает молнию спортивной сумки, стоящей под ногами, и достаёт подарки. Ибрагиму он вручает деревянный ящичек. Сигары, Ибрагим, кубинские, разумеется. Вершина щедрости, Джейсон. Спасибо вам, благодарит Ибрагим. Следующий подарок достаётся Рону. Пап, бутылка вина, и неплохого. Можешь уже не притворяться, передо мной, что больше любишь пиво. Рон берёт подарок. Ого, беленькое. Спасибо, Джейс. Джойс Джейсон вручает конверт. Джойс, два билета на съёмки знаменитости на льду на следующий месяц. Джойс сияет. VIP всё такое. Я подумал, вы можете сходить с Джуаной. Только не с Джуаной, вздыхает Джойс. Это ай-ти-ви, а она его не терпит. А вам, Элизабет, Говорит Джейсон, в руке у которого только собственный телефон. Я дарю вот что. Он поднимает телефон вверх и демонстративно мознув пальцем по экрану, прячет его в карман и смотрит на Элизабет, которая не доумевает, как это понимать. Ну, спасибо, Джейсон, хотя я скорее надеялась на что-нибудь от Коко Шанель, говорит она. А я подумал, что это вам будет приятнее, отвечает Джейсон. Поймать убийцу Яна Вентама. Это ваш подарок, Джейсон, спрашивает Элизабет. Думаю, да. Это мы с папой придумали. Да, пап. Рон кивает. Да, сын. И не хочу хвастаться, продолжает Джейсон. Но, по-моему, это доказывается одним движением пальца.